Часть 7. Другие философские системы. Первое. Какие-то из этих систем мы вероятно забракуем, как бракуем некоторые дома, когда выбираем, где нам жить, но мы не можем забраковать их, когда дома вообще непригодные для жилья. Мы не можем отказать им в известной практической пользе, известной привлекательности, известной осмысленности, а значит, в известной истинности. Второе. Эрнст Мах Какая-то часть знаний никогда не бывает ни ложной, ни истиной, но только более или менее биологически и эволюционно полезной. Все догматические учения — это аппроксимации, приближения. Они образуют гумус, из которого произрастают аппроксимации более совершенные.